Царевна лягушка 2 Была у Степана Емельяныча, купеческого старшины, дочь. Анастасия и слыхали сказку про Емелю Ищук? — что? У Настеньки ведра не только воду черпали, домой на колесиках катили, сами в чугуны воду наливали, да в печку прыгали. А печка без дров горела, сама еду готовила. Барана без лошадей землю рыхлила. Семена сами в землю прыгали, два урожая созревали. А уж каким волшебством хлеб собирали, И зерно молотили, и сказать нельзя. Доброты великий Степан с дочерью были, Хоть и богатые, сильно людям помогали. Разбогател при них посад, даже столицей его сделать хотели, но про это потом. Отправился однажды Степан Емельянович, богатый купеческий старшина с обозом товаров, в столицу. Дочку Настеньку дома с челядью оставил под присмотром нянюшек. Настенька девушка умная, сама уж отцовым хозяйством управляла в его отсутствии. Только... Отец за порог. Настенька из сундука волшебную тарелочку с норовинным яблочком достала. Вторая такая у отца с собой была. Только условились они, что разговаривать дружка с дружкой через тарелочки вечерами поздними будут, когда все люди спать уйдут, чтобы никто про их секрет не прознал. Смотрит Настенька на тарелочку, Любуется, дверь в горе судевич, понятное дело, на засов закрыл, чтобы не подглядел кто ненароком. Вдруг засветилась тарелочка, покатил с пони наливное яблочко, но вместо отца появилось лицо незнакомой девушки. Сама молоденькая, глазки зеленые, круглые, носик скуточкой а взгляд испуганный, и быстро-быстро так заговорила. Настя, слушай меня внимательно, очень мало времени, а ты в большой опасности из-за меня. Ой, да ты ведь меня не узнала. Я лягушка, как ты меня прозвала, только без лягушачьего скафандра. Я в своем мире сделала доклад про землю вашу, про тебя рассказала и прочее. Я нарушила строгий приказ, и теперь меня будут судить, И сошлют в необитаемый мир, где там тяжело работала и осваивала новые земли. Но это не главное. Ты в опасности. Я открыла тебе запрещенную информацию. Наши военные летят за тобой, чтобы стереть твою память. У нас смертная казнь запрещена. Но остаться без памяти, как младенец, еще хуже смерти, это не сделают по твоему согласию или заточат тебя в полной изоляции от всех. Будет у тебя еда, все удобства, книги, любые фильмы, то есть, по-твоему, живые картинки. Но ты будешь вечно одна. Найти они тебя могут только по этой тарелочке, и Иван в неопасности, Отец твой тоже, у него тарелочка слабая, они ее не услышали. Немедленно разбей тарелочку в мелкие крошки и выбрось подальше в реку. Еще они, то есть наше военное правительство, нашли на соседней планете девушку-навигатора, которая отцу твоему тарелочки дала, но нет у них доказательств. Отец твой ей сильно помог и научил ни в чем не признаваться. А память в компьютере они стерли, а мы ведь привыкли только машинам доверять». Она, девушка храбрая, обещала и меня из ссылки вызвать. Все, слышишь посторонний шум в тарелочке? Нас пытаются запеленговать, пока других координат, кроме планеты Земля, у них нет. Беги, уничтожь тарелочку. А на Землю во всех мирах полеты запретили под страхом высылки в необитаемые миры. Прощай! — Прощай, подруга, дорогая, все сделаю, как ты велишь, как помочь тебе хочу, а чем не знаю. Но тут погасла тарелочка, и исчезло лицо девушки-лягушки. Задумалась Настенька, права лягушка, если тарелочку не уничтожить, прилетят злые недруги, не только ее Настеньку изведут, но и людям лихо натворят. И решила она на луг бежать. Крики. А там об эту пору гулянье было. Народу, девки с парнями, хороводы водят, Песни поют. Мужики брагу пьют, бабы нарядные прогуливаются. Весело. А прибыла к ним в знаменитый город Посад, вроде как делегация из далеких земель. Рыцари в доспехах, на лошадях в броню закованных, оруженосцы с ними. А главный у них королевич Вильгельм, из Савойских земель. Так он в Настеньку разумницу влюбился, просил руки ее, хотел увести нашу премудрую в Савойские земли. Понятное дело, этот вельможа Вильгельмаша полугу с рыцарями погуливает, Насть поджидает. Насть через толпу пробирает с крике поближе, да не успела. Налетела Туча черная, вынырнул из нее огненный змей невиданных размеров и повис над лугом. Да вроде не змей-то вовсе был, а такой железный летучий корабль. Вылетел из него змей Горынч и стал за людьми гоняться. Все в рассыпную, а змей летает, никого не ловит, а выбирает. Умная Настенька схватила камень и давай тарелку рубить в мелкие крошки. Выбросить побоялась, другой человек подберет и беду на себя за Настю примет, а не успела. Опустился змей над ней низко-низко, протянул лапу из брюха и схватил Настю. Вельгельм недаром, что королевич, не испугался, подскакал на коне, копьем горынча долбит, мечом робит, а что ему железному сделать? Тут другие рыцари подскакали, помогают. Наши за луки и стрелы взялись, обрубильтки одно крыло змею, а Настю вроде не могут высоко. Тут из летучего корабля гора хрустальная, На пирамид похожее выплыло. На вершине той горы построен терем серебряный. И посадил Горыныч Настю в этот терем. Рыцари оставили его в покое, стали в хрустальную гору копья бросать. Горыныч кое-как до своего корабля на одном крыле долетел и спрятался в нем. Копья и стрелы скользят по хрустальной горе и скатываются вниз на землю. Но, молодцы рыцари, сломали все, что-то в этой хрустальной горе. Не смог корабль в себя обратно гору эту втянуть. Полетела она низко-низко над логом или поднялась над врагом да на другой стороне у леса и рухнула. А корабль поднялся и улетел. Как не бывало. Побежали все, кто похрабрее к горе. Перебрались через овраг, кто конный, кто пеший. Гора высоченная, в небо упирается и сверкает на солнце так, что глазам глядеть больно. И невозможно на ту гору забраться. Отталкивает она от себя. И людей, и лошадей, ни топор, ни меч ту гору не берут. А Настю в серебряном тереме на горе и не видно. Так она далеко и высоко над землей. Вельможа Вильгельмоша говорит народу, что обязательно Анастасию примудрую очарованную даму освободит, только нужно ему в совойские земли съездить за подмогой и тайным хитрым механизмом. Но условие поставил, что кто красавицу освободит, пускай она тому в жены и достанется а отцат нет. Он так через три месяца и столицы вернется. И Ванька, друг Насти, закадычно при Степане Емельяновича стоит. Но решили старейшин такое слово за отца дать. Главное, Настю вызвать. Ускакали заморские рыцы, раззвонили по всему свету про заколдованную красавицу, которую заточил змей Горынч в серебряный терем на хрустальную гору. Собрали в посаде великие вечи думать решать, что делать. Много-долго шумели, а толк никакого. Надумали срочно отца за Степаном Емельяновичем выслать. Он и отец, и самый смекалистый бывалый мужик на всем белом свете. Поздним вечером остановился торговый босс Степан Емельянович в комселе на ночлег. Когда все утихомирились, достал Степан тарелочку и покатил по ней яблочко. Настю зовет. Темна тарелочка не работает. Он и так и сяк, тишина. Зовет дочку, а Таня откликается. Стал он вслух рассуждать. Вспомнил спящую царевну девушку-навигатора, что те тарелочки подарило. Что ж говорит, не научила меня как тарелочку починить, ежели сломается. Вдруг засветилась тарелка, А мне не Настя, а навигатор Девять скрасы пишет. Зажмулься, Степан. Решил, что привиделся, а сам с закрытыми глазами слышит голос: "Это я, навигатор". — Слушай меня, Степан, скорее, только один разговор у нас может быть. — Беда у нас с тобой стряслась, — говорила я тебе, — что запрещены у нас полеты на Землю. — Так жестоко наказывают, ты мне сильно помог, и я спаслась отсюда. Рассказал ему навигатор, что Настенька общалась с девушкой-лягушкой с планеты Эдем где самый суровый режим во всех мирах, и теперь Настя находится в вечной изоляции и обречена на одиночество до конца дней своих. Ни в питании, ни в развлечениях недостатка нету. Хотели ее переместить на необитаемую планету, но местные аборигены и дикари, так у нас земных жители называют, повредили гравитационный блок. И Настину тюрьму решили оставить на земле. Пусть у местных жителей будет еще одна сказка, потому что освободить Настю невозможно. Заголосил Степан в голос. — Не берег доченьку! А навигатор кричит. — Не время плакать! Я прилететь не могу, потому что сама под подозрением. Но я выслал робот-корабль со специальным оборудованием и объяснила, что делать надо. Еще сказала, что Степана в других мирах давно подозревают в тайных контактах с инопланетянами. Лучше пусть он Ивана на выручку пошлет. Кстати, Ивану Настя во всем давно поведала. Обиделся Степан. От стар стал. Молодежь обогнала его во всем. Зарделась навигатор. сказала, что Степан. Самый видный мужчина во всей галактике, и она знает одну девушку из созвездия лебедя, что по Степану сохнет. Мы таких мужчин, что на вашей земле живут, с роду, не видели. — И я по ней, — разгровенчился Степан, — не могу боягу забыть. Сколько мы с ней вместе пережили, перестрадали. Скажи, что помню, ее и замуж зову, потому... Никакой другой я не женюсь. Так просила она меня. Может, сумею уговорить тебя в гости к ней слетать. Ждет она, тоскует по тебе. Распрощались они. Пошел Степан Ваньку искать. А Ванька тут как тут. Вроде поджидал Емельянович. Пожурил Степан паренька за скрытность и тайные и снасти дела. Верил, что умен, да умел. Иван и велел ему в посад скакать, и встречать тайный робот-корабль. И сговорились они, как Степан из обоза уйдет, и тайна с Иваном и освобожденной Настей встретится. Высится над врагом хрустальная гора, заточена на ней в серебряном тереме. Анастасия Премудрая, за то, что у умнее измей Гаринчи была. И не умеет никто ту девицу и вызвать. Приезжали королевичи, царевичи, княжичи, работные люди, мастера, да все не толку. А принц Вильгельм весть прислал, что его хитрый механизм еще три года строить надо. Наши решили, что сраму боится. Обещал спасти девушку, да плошка вышла, вот от стыда и не едет». Однажды, жарким солнечным днем, как раз в воскресный день, когда весь народ и млад и стар к хрустальной горе высыпал, приезжие тоже счастье пытать. Настя, богатейшая, невеста, умница, красавица, выехал на луг золотой рыцарь. Конь под ним золотой, на высоких ногах, да не на четырех А на всех шести. Ведя в золоте, рыцарь, головы не видно. Ни глаз, ни лица, руки вроде имеются. Выехал на середину и говорит народу: Освобожу я, Анастасию! Это очень опасно для всех. Я буду сжигать гору, и, может быть, взрыв невиданный. Всем приказывает эти совраг. Лечь на землю и уши заткнуть от грохота. Послушались его, убежал народ от горы, А голос был громкий, как у рыцаря, но не страшный, обыкновенный. И видели издалека люди, как подъехал золотой всадник к горе, Нацелил трубу на гору и полил са из трубы огонь. Стала гора полыхать и оседать, как бы таять от огня, а шума было, грохота было, барабанные перепонки чуть не лопались. И опустился терем серебряный, огнем окруженный на землю. И в этом огне пропали и рыцарь, и Настя. Не стало ни горы хрустальной, ни терема, ни насти с золотым всадником. Дивились люди, горевали, вдруг братья Иванов говорят, «Ай да, рыцарь!» Ванькиным голосом говорил. Многие согласились с ними. «А что? Может, и вправду Ванька золотым всадником обредился? Пытаясь спасти подругу, жалели очень и Настю, и Ваньку. Как в глаза Емельянычу глядеть, что не уберегли дочку? Прошло время. Вернулся обоз торговый, а Степаны Емельянчи с ними и нет. Помощник его Петр объяснил что на первую же ночь пропал куда-то Степан Емельянович. Оставил письмо, что без его ведомо торговали, что домой вернется только через год. Велел Петру все дела вести. И ведь вот что странно. Про доверенного Ваньку ни слова. И дочке любимой ни словечко не передал. Кстати, Ванька в ту же ночь пропал. Решили, что Степан его с собой взял. Крутой мужик был, купец, Степан Емельянович. Никто его слушаться не смел. Все изложенные в записке распоряжения строго выполняли, ждали. Раз написал, вернется. Так-то, мой быть, угревали очень по новости. Некоторые говорили, что она не сгорела с рыцарем, А вроде бы храбрые видели, что в огненном шаре поднялись они вверх, В большой летучий корабль, и унес он их в небо. А вернулись ли Степан, Настя и Иван с неба домой, На землю про то другой сказ?